Глава 22 Гостеприимный народ. В этот раз я выспался. В какой-то момент даже показалось, что все произошедшее со мной – сон. Не было мрачного чернолесья, вепрей, холодных ночей в болотах. Корней Аристарховича. Воспоминание о нем ускорило пробудку. Первое, что увидел – чью-то крупную спину в линялой куртке. Ее обладатель сидел за столом и что-то шумно пил. Пружины скрипнули. Оказалось, я лежал на кровати и сидевший обернулся. Это был Зверев, Денис Егорович. Егерь. Я был так ошарашен, что никак не мог выбрать свои следующие действия. Я столько хотел сказать этому человеку, но не мог вымолвить ни слова. Я спасался и убегал от него, и вот сижу буквально в метре. Зверев вначале тоже молчал. Окинув меня взглядом, отвернулся. Зажурчала вода, и пару секунд спустя он протягивал мне дымящуюся кружку. Моя рука машинально ее взяла, но карту нести не стала. «Выпей», – спокойно, глядя прямо мне в глаза, сказал Денис Егорович. Ничего такого. Чаек с малиной тебе не помешает. Продрог ты в лесу. Вы. Я начал по капле садить слова, как вдруг откуда-то раздался приглушенный гул, словно за стеной катили что-то очень тяжелое. Где я? Комната была длинная, метров 10 не меньше. Меня окружали темные земляные стены, без окон, аккуратно обработанные, что было признаком рытья специальной машиной. Комната была усилена крепью, наподобие шахтной, в форме буквы «П». Крайние крепи были подпёрты массивными деревянными столбами. Освещалось пространство одним большим светильником, защищенным металлическим каркасом. Что здесь было необычного, я тоже не сразу понял. Потом осенило. свет электрический, да еще какой-то белый-белый. Сам я восседал на кровати, застеленной чистым одеялом и вторым таким же одеялом прикрытый. Из одежды на мне было только нижнее белье, кальсоны, нательная фуфайка из фланели и носки. За спиной зверя был стол с чайником, но без печки. Остальные метры этой загадочной комнаты занимали огромные деревянные коробки, которые я часто видел в порту Сан-Франциско, где толпа голодных мужчин грызлась за право их разгружать. Где же я? Этот вопрос был озвучен Звереву. В безопасности, ответил он и отхлебнул чай. Здесь лучше, чем там, наверху. Наверху? По моему выражению лица, этот вопрос наверняка легко читался, но это меня просто шокировало, настолько, что я забыл про горячую чашку и пришлось отдергивать руку. О напитке я даже не думал. Вы нас выследили с вашими подельниками из леса, которые выходят подышать воздухом по ночам. Я наблюдал за его реакцией на мои познания. Охотник посмотрел на меня с некоторым уважением. Я решил добивать. «Свет по ночам включаете, зверей натравливаете на людей, обращая в бегство целой деревни, меня несло». Прав был Юра. «Вы хозяин леса и ни с кем его делить не хотите, кроме своей дочери». На словах про зверей Денис Егорович нахмурился, а при упоминании дочери вздрогнул. «Я отвечаю только за зверей, да и то». «А в их дела...» – он кивнул головой на дверь. «Я особо не вмешиваюсь. Не надо мне это». «Но зачем так? Вам что, не хватало места? Вы создали какое-то общество?» У меня от горячности фраз пересохло горло, и я гладнул чай, который оказался очень вкусным. «Я?» – искренне удивился егерь. «Какое такое общество?» «Говорю же, за зверей отвечаю». «Откуда вы знаете Теслу?» – кинул я свой козырь, как мне казалось. «Кого?» Денис Егорович даже прищурился. Не знаю такого. За тобой вот посмотреть попросили. Ну и он пожал плечами. Я рассчитывал обескуражить мужчину, но сам принял этот эффект на себя. Никакой реакции на фамилию Тесла? Присмотреть? Но кто? Зачем? Зверев молча отпил из своей кружки, не спеша давать ответ. Сказали помочь лесам полюбоваться, кабанчика подстрелить, так что поинтереснее с боем. Ну и проследить, чтоб уехал довольным. Я беды никакой не желал. Ты за удар по башке прости. Увидел, что ты в доме с моей дочуркой, кровь в голову ударила. Я бы тебя в сарай не понёс, да вызвали, пришлось бежать. Дьявол этот разбушевался, надо было поймать. Но и ты ловкач оказался. Как сбежал? Я не собирался ему отвечать. В голове была полнейшая каша. Вызвали? Какой ещё дьявол? Да что же тут происходит? И с Насеткиной Галиной Ивановной вы, как оказалось, давно знакомы. А прикидывались, друг на друга даже не смотрели. Я старательно изображал презрение, чтобы сильнее зацепить охотника. Она сама не хотела. Мне показалось, что он даже смутился. Слова звучали как-то непривычно для него, тепло. Просто Олька моя, девушка все-таки. Он шумно выдохнул по-отцовски и продолжил. Я понимал, что женская рука нужна. По хозяйству обучить я бы и сам смог, но вот поболтать по бабье, посплетничать о том о сём. Да и шитьё вязание тоже дело хорошее. Сынка я только не пускал, разве что пару раз, при себе. Не потому что с придырью, а потому что мужик. Да, полоумный, но мужик. Но мы и договорились, она заходит, солька сидит, а я ей подсоблю с дичью. Надо даже как всё просто. Взаимовыгодные отношения. «А что ж вы Тимофею не помогли, когда его лихорадила? Были заняты коварными планами?» Я вкладывал максимум имевшейся у меня едкости в каждую фразу. «Решили, что будет подозрительно. Я-то врачеванием не занимаюсь, и порошков всяких аптекарских мне вроде взять негде. Помереть бы мальчонки не дали. А тут и вы появились». «Все, мои, решили, одни загадки. Что за люди, которые меня вырубили?» «Живут они тут», – просто ответил Зверев. Местные почти все, с ним лишь пара человек приехала. Хорошие ребята, я всех знаю. Они пытались меня в свои дела втянуть, но мне и так в лесу хорошо. Без ихних планов. Отличные ребята, – желчно усмехнулся я. Ходят с каким-то оружием, неугодных людей отстреливают. Душевные просто. Если подстреливали, то мы бы сейчас не болтали, – веско заметил охотник. Оглушили, чтоб проще было. Так бы вообще кабан задрал. А так еще и подлечили тебе ногу. Действительно, ступня совершенно не болела. Я повертел ею, будто бы не подворачивал. Красноглазые, кстати, ваше дело. Какой-то особый вид? Егерь потер ладонью кулак и уставился в пол. Да это он их завел. Пичкает чем-то, да еще какие-то штуки делает, чтобы глаза светились. Так страшнее. Кто этот загадочный он, зверев мне явно говорить не собирался. «Чтобы вы там все не задумали, из-за вас погиб мой друг. И этому нет и не будет оправдания». «Доктор?» – поднял глаза Денис Егорович усмехнулся. «Да не помер он. Застудился, может, да пару костей сломал». Вепр его здорово помял. «Я так подскочил, что облился чаем. Костомаров жив? Они смогли его вытащить из болота?» Спросить я не успел. На столе что-то механически хрюкнуло и раздался скрипящий от помех голос. Егерь отвернулся от меня, нажал какую-то кнопку и повернулся обратно. «Ладно, зовут меня. Одежда твоя вон на стуле висит. Подсушили чуток, почистили. Как и тебе». Я тоже обратил внимание, что тело не воняло потом. Не было видно ни следа грязи. Хотя я два дня не просто гулял по лесу, а в особом режиме. Режиме выживания. Вместе ударов вепря на груди расплывались цветные пятна синяков. Зверев грузно встал, со стуком поставил на стол чашку и направился к двери. «Зачем вы ему помогаете?» Бросил я вслед, пытаясь хоть что-то понять. Мужчина остановился, пару секунд постоял спиной ко мне и снова двинулся к двери. Только лишь взявшись за ручку, он обернулся и коротко сказал. «Он вылечил мою дочь».